Глава девятая. Мифическая битва на мечах. Представление закончилось. Ни мисса, ни девушки из союза поклонников больше не могли продолжать сражаться. «Джегрейт? Интересно, смог бы я разрубить его?» Сказал Рэй, когда я повернулся к нему. «Победишь меня, и я дам тебе шанс попробовать!» Провоцируя его, сказал я. На что Рэй лишь безмятежно улыбнулся. «Может, вернешь меч, который должил миссии? «На это уйдёт какое-то время. У меня, кроме Нитио, есть и другой меч». Рэй показал меч, висящий на его поясе. Окинув его взглядом, я не ощутил в нём никакой магической силы. Это был обычный железный меч. «Ты собрался сразиться со мной этим убогим мечом? Я не против подождать, пока ты сходишь и вернёшь Нитио». «Приятно, конечно, это слышать, но так ли это на самом деле?» «О чём это ты?» Рэй вытащил меч из ножен. «У тебя же прямо на лице написано, как ты ужасно хочешь сразиться со мной как можно скорее». Хе, ну и ну. Сдаюсь, сдаюсь. Он попал прямо в точку. Я и так не прочь». И это была не пустая бравада, да и не похоже, что у него есть какие-то скрытые мотивы. Я даже словами не могу передать, насколько это занятно. «Тогда я сделаю тебе ответный подарок и сражусь с тобой лишь мечом». Я подобрал земли подходящую опавшую из дерева ветку. «Ты, конечно, силён, Валдигот, но думаю, тебе стоит взять нормальный меч. А если нет, ты разрубишь меня пополам вместе с веткой?» Не отрицай и не соглашайся с этим, Рэй просто улыбнулся. «Ну, попробуй!» Я сократил расстояние между собой и Рэем за один шаг. В этот миг его рука размылась, и железный меч вспышкой ринулся на меня. «Ха! Слабо!» Я изо всех сил махнул веткой сверху вниз. Ветка столкнулась с мечом Рэя и одним махом снесла его. Раздался смачный звук, и Рэя буквально сдуло, и он с грохотом прокатился по земле. «В чём дело? Решил, что разрубить какую-то там ветку будет легко?» — окликнул я павшего Рэя. Деревянная палка, укреплённая моей магической силой, в разы крепче железа. «Ох, меньшего я и не ждал!» Сказав это, Рэй поднялся, как ни в чём не бывало. «Впервые меня уделывает противник с оружием хуже моего». «Я вижу, тебя это только радует. Думаешь, вообще до смерти напуган? Врёшь, ты же улыбаешься во все лицо!» Рэй усмехнулся и в этот раз уже сам сократил со мной дистанцию. В его отточной до идеала походке не было ни одного подготовительного движения, и это ещё не говоря о её скорости. Рэй появился прямо передо мной настолько внезапно, словно использовал для этого магию. «Ха!» Со стороны это было похоже на вспышку. Нам «Намчащийся лучик света!» «Хм, безупречный удар!» Удар Рея, в который тот вложил всё своё мастерство без остатка, я встретил своим, вложив в него всю силу своих мускулов. Ветка с мечом столкнулись, и Рея вновь отбросила. «Это всё, что ты можешь?» Сказал я павшему Рею. Но тот вновь легко встал. «Здорово ты меня приложил. Думаю, я уже вышел за свой предел». В его голосе не было раздражения. Лишь искреннее наслаждение процессом, почему-то мне казалось, что я понимаю, что чувствует Рэй. «Давай ещё разок». Рэй спокойно встал на изготовку с мечом в руках. Его стойка была настолько естественной, словно руки и ноги Рэя сросли с мечом. «Нападай, сколько влезет!» Рэй вдохнул и задержал дыхание. Едва я подумал о том, чтобы вложить в ноги побольше силы, как не то что его меч, все его тело обернулось вспышкой, подбегая ко мне на скорости едва различимой для моих магических глаз. Рэй ускорил клинок. «Ха, ты стал в разы быстрей!» Я стал серьёзней, и изо всех сил махнув веткой, отбил меч Рэя. Ветка с мечом столкнулись, и их силы оказались равны. До этого мои атаки разом отбрасывали Рэя, но теперь он смог остановить удар. «Превосходно!» Я вновь удвоил усилия и отбросил Рэя вместе с его мечом. Но в этот раз он упал на землю, аккуратно подстраховав себя руками. «Здорово! Думаю, сейчас у тебя вышло неплохо!» В каждый удар я вкладывал в замах ветки веткой всё больше силы. Второй удар был сильнее первого, а тот, что был, только что мощнее второго, и тем не менее Рэй постепенно приспосабливается к моим ударам. Я не сдерживаюсь, я просто не могу себе этого позволить, сражаясь против меча, в котором вообще нет магической силы. Видимо, он не лгал, когда недавно упомянул, что вышел за свой предел. Проще говоря, за этот короткий промежуток времени Рэй с ужасающей скоростью становился сильней, Каждый раз, когда его удар сталкивался с моим. Но я чувствую, что понемногу вспоминаю. «Что? Как обращаться с мечом? Вот что!» Рэй снова рванул ко мне, но не быстро, как в прошлый раз. Я чётко его видел, но ощущал странное намерение убийства. Хе. Медленно!» Я ударил веткой, пытаясь сдуть медленный меч Рэя. Раздался сильный грохот, и его меч принял на себя мою силу, а затем парировал её назад. Своим мастерством Рэй сопротивлялся потоку силы моего удара, который, если бы попал точно в цель, снес бы к чертям целый замок и уводил его в сторону. Хм, занятно, что он так быстро нашёл, чем ответить. «Ну ты даёшь!» Как и ожидалось, он не смог отразить весь импульс, и я нанёс второй удар по лишившемуся баланса Рэю. «Позволь тебя вознаградить!» «Ха!» – раздался звук от столкновения ударов, и Рэя снова снес моей атакой. Но в этот раз он даже не растерял стойки. «Смогу ли я следующим ударом перерубить твою ветку?» Он приятно улыбнулся. «Интересно. Тогда я сломаю этот меч». С рокотом, прекрасно гармонирующим с битвой на мечах, моя ветка сошлась с железным мечом Рея, его сила понемногу росла, и её ужасающая скорость роста выводила его за пределы собственных возможностей каждый раз, когда он скрещивал со мной меч. Его навык владения мечом ужасал, настолько устрашающим был его врождённый талант. Я мог бы закончить это за один миг, вложив достаточной силы, чтобы его рост просто не совладал с ней. Но я хотел увидеть, насколько он может стать сильней. Живо достигай моего уровня! Я не смею сдаваться в процессе! Лучше не возлагай на меня таких надежд. 10 ударов, 20 ударов. Наша битва на мечах постепенно приближалась к уровню мифической эпохи. От столкновения ветки с клинком дрожала вся область. Опарирование импульса сдувало множество деревьев. Мы были словно центром тайфуна. Всё вокруг нас сдувало и переворачивалось вверх дном от давления клинков. «Ха! Что это? Что это? Стихийное бедствие? Эй, Анас, ты там что вытворяешь? Гору стёрну с лица земли!» И река высохла. «Землетрясение не прекращается!» Услышав мучительные вопли через Ликс, я тут же ответил. «Что ты? Мы просто чуток ожесточили нашу дуэльную на мечах!» «Прости, можешь ещё немного потерпеть?» И Рэй снова скрестил со мной клинок. Ударная волна от обоих наших орудий начисто скосила всю растительность и полностью опустошила всю область. Но почва в лесу демонических деревьев пропитана магической силой. Насколько бы мы здесь сильно не буянили, за ночь здесь все станет как прежде. Проще говоря, здесь мы можем использовать нашу силу на полную катушку. «Похоже, тебе весело, Валдегот? Весело!» «Давно уже не выпадало возможности лупить с такой силой, сколько влезет. Иногда нужно хотя бы такую разминку проводить, а то волей-неволей накапливается фрустрация». И вновь ветка сошлась с мечом, давление от столкновения орудия скрутилось в вихрь и обратилось в смерч, сдувший все облака на небе. «Ты тоже, смотри, не можешь нарадоваться, потому что я впервые так долго скрещиваю с кем-то мечи». С таким-то врождённым талантом ты мигом догонишь и оставишь позади даже превосходящего противника, всего порос обменявшись с ним ударами. Похоже, тебе нравятся мечи. Так ведь это моя единственная сильная сторона. Должно быть, из-за своего таланта Руи ещё не приходилось встречать достойного соперника. Нет ничего скучнее того, когда все, с кем ты сталкиваешься, просто недостойны тебя. Мне прекрасно знакомы твои чувства. И мне тоже почему-то кажется, что я понимаю твои чувства. «Ха, что же это за чувство такое?» «Так горячо где-то в груди, хотя я со всей дури скрещиваю с ним клинки. Впервые такое чувствую. Это из-за того, что мы живём в эпоху, когда нет нужды отнимать чужую жизнь?» «Но пора бы нам уже закругляться». Своим великолепным мастерством он полностью парировал мою ветку и в то же время направил острею меча к моему горлу. «Ха!» Вложив всю силу своего тела, у него вышел такой колющий удар, каких он до сих пор ни разу не показывал. В тот миг, когда я попытался отбить удар, траектория его выпада изменилась, и тот пронзил половину ветки. Если он надавит или потянет меч на себя, то однозначно разрубит ветку. «Сейчас!» Траектория меча изменилась ещё больше, и Рэй отрубил кусок ветки. Убедившись, что время подобрано удачно, я надавил сломанной веткой на дол меча. Кончик сломанного меча отлетел, и в то же время на землю упала и половина ветки. Я откнул укороченный наполовину веткой в голову застывшего Рэя. «Ха, всё как ты и заявлял. Не ожидал, что тебе действительно удастся разрубить моё оружие». «Но я проиграл. Ты не только сломал мой меч веткой, но смог кольнуть меня ей». Рэй бросил меч на землю и поднял руки, словно объявляя о своей капитуляции. «Можно сказать одну странную вещь? Валяй!» Каждый раз, когда мы скрещивали мечи, у меня было чувство, даже не знаю почему, Мы точно встречаемся впервые, но у меня такое чувство, будто это далеко не первая наша встреча. Значит, мы могли видеться 2000 лет назад. Я знал одного парня, очень похожего на тебя. Взгляд Рэя стал любопытным. Рэй, ты поверишь, если я скажу, что я тиран владыка демонов? Не знаю, но не удивлюсь, если это так. С твоей-то силой. Я не могу быть до конца уверенным в том, какой была прошлая жизнь перерожденца. Но мне кажется, будто я хорошо узнал Рэя. Кстати говоря, раз я проиграл, то ты не возьмешь меня в свою команду, Волдикот! Впрочем, я перерождался специально, нет нужды держать себя в плену прошлого. Просто Анас. А? Как-то мне не по себе от мысли, что способны сражаться со мной на равных на мечах, зовет меня по фамилии. Я подал ему правую руку для рукопожатия, прямо как сделал Рэй при нашей первой встрече. Тогда я. Рэй крепко взял меня за руку. Одолею тебя в следующий раз, Анас! «В следующий раз я не позволю тебе даже сломать мой меч!» Сказал я. Услышав это, Рей довольно улыбнулся, и я тоже ответил ему многозначительной ухмылкой. Насколько мы чувствовали себя свежо, настолько же до боли печально выглядел лес демонических деревьев. По нему словно прошёлся гигантский смерч.